Глава 44. Я лежала в кровати, которая, кажется, еще хранила тепло Митчелла, и смотрела в потолок, словно там показывали что-то безумно интересное. В голове же моей транслировались ночные события, что заставляло меня краснеть. Чем больше я думала об этом, тем больше убеждалась, что все произошедшее — единственно правильное. Я была с мужчиной, предназначенным мне судьбой. Но дальше я тоже должна поступить верно. Его слова заставили меня задуматься. Действительно, папа назначил меня ответственной за благополучие Айтарос, где живут миллионы людей, которые в состоянии решать за себя. В отличие от меня. Но пойти на попятную я права не имею. Впрочем, сколько можно бесконечно гонять одни и те же мысли. Лучше попытаться доспать. Я закрыла глаза, чувствуя, как моя кожа все еще пульсирует, словно от прикосновений. И тут же на столе запрыгала болталка. Кто решил побеспокоить меня так рано? Неужели Хэмилл с утра желает поделиться информацией о на редкость вкусном космическом завтраке? Подойдя к столу, я увидела, что это не видеосвязь, а текстовое сообщение. В каждой болталке можно вызвать виртуальную клавиатуру и набрать послание, но этим мало кто пользуется. «Белл, это Мич. Твой отец вот-вот полезет в шкаф с документами. Найди способ его отвлечь, иначе все пропало». «Вот командор неугомонный». Я тут же послала вызов папе. И только когда развернулся экран с его беспокойным лицом, поняла, что не придумала повода для звонка. «Иса, что случилось? Ты себя плохо чувствуешь?» «Да», – поспешно согласилась я. «Надо же было что-то ему сказать». Но потом поняла, что это легко можно проверить у Шенсена, и я окажусь в затруднительной ситуации. «Папа, я не спала всю ночь. Так, тут только не краснеть. Думала о том, правильно ли я поступаю. Мне очень тревожно, я не могу найти себе место». «Дорогая, нам обязательно нужно об этом поговорить. Дай мне полчаса, и я весь твой». Папа нервно оглядывался. Кажется, Митчелл не преувеличивал насчет того, что он его сейчас найдет. «Ох, папа, я уже чуть было не позвонила Хэмиллу и не рассказала ему правду». Пришлось добавить в голос истеричности. «Какой именно?» – отец насторожился. «Всю!» – для убедительности шмыгнула носом. «О том, что наш брак не будет настоящим, потому что я сразу же его покину». И вообще не хочу за него выходить по разным причинам. Изабель, на лице папы отразился ужас. Но ты ведь этого не сделаешь, да? Папа, мы оба знаем, я сейчас не могу полностью гарантировать свою адекватность. Изображение задвигалось. Отец направился к выходу из кабинета. Так, жди меня, Исы. Ничего не предпринимай. Я буду через пять минут, не больше. Он перешел на бег, а потом связь прервалась. Я выдохнула и опустилась в кресло. Митчел в какую ситуацию поставил? «Обязательно ему это припомню, если будет когда». Услышав металлический стук, я открыла. То ли вошел, то ли вкатился к Васе. «Изабель, доброе утро», — сказал питомец. Адмирал нажал кнопку вызова, чтобы я прибыл к тебе и помог успокоиться, пока он дойдет. Была команда не давать ей звонить, как предусмотрительно с его стороны. Я смутилась. Второй раз чувствую себя истеричкой и неуравновешенной особой. Первый был, когда я угнала шлюпку, чтобы сходить в магазин за подарком. Папа уже входил в каюту. Видно было, что запыхался. «Все в порядке, адмирал Радра», — отчитался робот. «Судя по темпу дыхания, у Изабель легкая степень стресса и повышенное давление». Глава кружится?» — спросил отец. И сказал, беря меня за руки. «Как ты меня напугала, дочка!» «Я уже одумалась, папа. Очень хорошо, что с тобой поговорила. Мне стало гораздо спокойнее». Отец приобнял меня, потом крепко к себе прижал. «Я понимаю, что ты сейчас переживаешь депрессию», — сказал он и не сержусь на твои всплески эмоций. Рад, что ты смогла удержаться от ужасной ошибки. Но ты сейчас заставила меня всерьез задуматься о постоянном врачебном наблюдении. Ты что же, следить за мной собрался? Я чуть не задохнулся от этого предположения. Папа опустил глаза. «Изабель, я долго вынашивал этот проект, и я многое обещал совету Перитриона и правительству Айтарос. Провал будет на моей совести». «Конечно», — сказала я с горечью. «Мне-то отвечать ни перед кем уже не придется». «Папа, обещаю, что буду обращаться к тебе сразу, как мне захочется сделать что-то глупое. Но дай мне дожить последние недели свободной. Не устраивай круглосуточное наблюдение за мной». Отец пообещал больше мне доверять и ушел обескураженным. А я поняла, что злюсь на Митчелла, хоть и сама себя подставила, можно сказать, но ведь его выручала. И хоть я сама себе клялась не искать с ним новых встреч, мне не терпелось высказать ему свои претензии». Не увидев Карнела ни на завтраке, ни на обеде после дневного осмотра у Шенсена, я решительно отправилась в технический отсек. Кукулькан выглядел уже совсем укомплектованным, даже боты не сновали рядом с ним. И входной шлюз был закрыт. Я поднялась по приставленному трапу, громко принялась стучать, надеждой быть услышанной. Жаль, у звездных кораблей нет, нет кнопки звонка, потому что редко кто рвется в гости в открытом космосе. А тех, кто так делает, пускать не захочешь. «Я тут, Белл», — услышала я сзади. Обернувшись, увидела, что Митчел поднимается следом. Спасибо, что прикрыла меня с утра. Прикрыла? Да, отец меня чуть под круглосуточное наблюдение не упрятал, возмутилась я. Против воли при виде Митчела мои губы тронул улыб. Командор достал из кармана пульт управления, набрал цифровую комбинацию. Створки шлюза разошлись в стороны. Да, я же должен тебе отдать браслет. Митчел галантно завел меня внутрь корабля. Как тут все отремонтировали? Восхитилась я, увидев полный порядок на борту. Скоро я смогу отправиться дальше. — сказал Митч, мягко вложив в мою руку браслет. «Митчел — Митчел, прошептала я, чувствуя, как подкатывают слезы. — Как бы я хотела улететь с тобой. Он прижал меня к себе. Мы оба закрыли глаза, чувствуя друг друга. Я постараюсь придумать хотя бы пару поводов для отсрочки, но, боюсь, твой отец меня быстро раскусит. «Придумай — Придумай что-нибудь, пожалуйста. Пристав на цыпочки, я поцеловала его. — Не знаю, что будет со мной, когда ты улетишь, и я останусь здесь, без тебя. — А каково мне застрять тут и смотреть, как ты выходишь за другого? — прошептал он. — Я пока и сам не понимаю, как мне лучше поступить. Но я обязательно найду выход. Обещаю тебе. А сейчас? Давай просто будем счастливы.